Глава 25. После полудня в субботу, как резвятся девушки на сандвичных островах, торговец пои, субботний праздник в старину, туземный танец, влияние церкви, кошки и чиновники. Нам посчастливилось видеть одну из достопримечательностей Гонолулу – базар во всем его субботнем великолепии. Суббота считается праздником у туземцев. Девушки подвое потрое дюжинами, целыми взводами и эскадронами скакали по улицам на своих быстроногих, хоть и неказистых, на вид лошадках. Пёстрые их амазонки развивались, как знамена. Лёгкие наизницы, чувствующие себя в седле, как дома, веселили глаз своим жизнерадостным и изящным видом. То, что я назвал амазонкой, на самом деле просто-напросто длинное широкое полотнище, наподобие пёстрой и яркой скатерти. Материю эту один раз обматывает вокруг бёдер. Концы, пропущены назад, плещутся по обе стороны лошади, как два флага. Зацепив с треми большим пальцем ноги, расправив плечи и держась в седле прямо, по-генеральски, наездница вихрем несется вскачь. В субботу после полудня девушки наряжаются кто во что гораст. Одни надевают черный шелк, другие развивающиеся ткани ослепительного красного цвета, третьи обматываются белоснежной материи, четвертые же накрутят на себе такое, что радуга меркнет рядом с ними. Волосы они все укладывают в сетку, нарядные шляпки украшают живыми цветами, самодельные ожерелья из карминого красных цветов Ахаии – Обвивает их смуглые шеи. Яркие эти красавицы заполняют базарной площади и примыкающие к ним улички. И при этом так благоухает своим проклятым кокосовым маслом, что можно подумать, будто где-то поблизости горит сквад тряпья. Можно встретить и язычника, приехавшего с какого-нибудь знойного острова Южных морей. Лицо и грудь его покрыты сплошной татуировкой. И он походит на обычного нашего бродягу нищего из Невады, жертву взрыва на шахте. У иных татуировка цвета синьки покрывает всю верхнюю часть лица до самого рта. Получается рот полумаски. Нижняя же часть сохраняет характерную желтую окраску жителя Микронезии. У других, от висков к шее, на обеих щеках нарисованы две широкие полосы. А посредине оставлена полоса натуральной желтой кожи в 2 дюйма шириной. И все это производит впечатление печной решетки с одной сломанной перекладиной. Встречаются и такие, у которых все лицо сплошь покрыто этой зловещей гангренозной краской. И только две... И только две-три тоненькие полоски желтой кожи змеятся по этому фону, пересекая лицо от уха до уха. А из-под полей шляпы мерцают глаза, как звезды среди сумрака луны ночи. Двигаясь среди толпы, кишащей на улицах, вы доходите до торговцев пои. Они сидят в тени, на корточках по местным обычаю, окруженные покупателями. Пои внешним своим видом напоминают обыкновенное тесто. Хранят его в больших мисках, сделанных из выдолбленных плодов, похожих на наши тыквы. Емкость этих мисок от трех до четырех галлонов. Пои основная пища туземца. Приготовляет ее из клубней растения таро. Формой клубень походит на толстую или, если угодно, пухленькую кар... картофельную. Но в отличие от нее, при варке приобретает светло-лиловую окраску. Вареные клубни таро вполне удовлетворительная замена хлеба. Канаки пекут его в земле, затем разминают тяжелым сахаром Пестиком, сделан из лавы, смешивает с водой и оставляет бродить. Таким образом получаются пои. Смесь малоаппетитная, слишком пресная до того, как перебродит, и слишком кислая после брожения. При всем том, питательна до чрезвычайности. Однако, если кроме пои ничего другого не есть, в организме накапливаются ядовитые вещества. И кто знает, может, этим объясняется объясняются некоторые особенности в характере канаков. Обращение с поей такое же искусство, как еда палочками у китайцев. Указательный палец окунает в тесто, быстро накручивает на него порцию по вкусу, затем также быстро вынимает. В результате палец весь облеплен этим тестом. Затем едок откидывает голову, сует палец в рот, слизывает с него лакомство и медленно зажмурившись глотает его. Немало пальцев окунается в общую миску и каждый из них вносит свою лепту грязи, разнообразив вкусовые и цветовые оттенки этого блюда. Вокруг небольшой хижины собралась толпа туземцев, покупающих целебный корень «ава». Некоторые утверждают, что благодаря употреблению этого корешка известные болезни, завезенные в свое время на остров, произвели меньше опустошений среди туземцев, чем следовало ожидать. Но другие, впрочем, этого мнения не разделяют. Все сходятся на том, что поиск способна полностью восстановить здоровье истощенного пьянством человека, и что оно излечит больных, которым никакие лекарства уже не помогают. Но далеко не все верят в целебные свойства, приписываемые корешку Ава. Туземцы варят из него хмельной напиток, за употребление которым влечет за собой тяжелейшие последствия. Кожа покрывается сухими белыми струпьями, глаза воспаляются, наступает преждевременная дряхлость. Хозяин заведения, возле которого мы остановились, выплачивает правительству 800 долларов в год за монопольное право торговать корешком АВА и, несмотря на это, говорят, выручает огромные деньги. Наши же кабачики, которые платят тысячу долларов за право торговать в розницу, виски и другими напитками, еле сводят концы с концами. На рыбном базаре толпился народ. Туземцы обожают рыбу и едят ее не только сырьем, но и живьем. Впрочем, я предпочел бы не задерживаться на этой теме. Во время ОНА суббота здесь справлялась торжественно, как настоящий праздник. Все туземное население города бросало работу, жители окрестностей присоединялись к горожанам. Белый человек в эти дни предпочитал отсиживаться дома, ибо наездники и наездницы неслись с голопом по улицам, и нельзя было пробиться сквозь эту кавалькаду без риска быть изувеченным. По вечерам пировали, и девушки исполняли соблазнительнейший танец хула-хула, танец, как говорят, отличавшийся совершенством и важностью движений всех частей тела – ног, рук, кистей, головы и туловища, и удивительной четкостью ритма. Девушки – почти совсем многие, становились в круг и проделали бесчисленное количество движений и фигур без всякого дирижера. Причем счет у них был -то так точен, движения столь дружны, что если бы их всех выстроить в ряд, то казалось бы, что все эти руки, кисти, туловище, ноги, голову двигались, двигались колыхались, жестикулировали, кланялись, прикасались к земле, кружились, извивались, перекручивались и выпрямлялись как части единого целого. Хм, трудно было поверить, что ими не управляет какой-то тонкий скрытый механизм последние годы, однако, суббота в значительной мере утратила свои былые праздничные черты. Слишком уж нарушали эти еженедельные сатурнали и туземцев рабочий ритм и интересы белого человека. И он с помощью законов, проповедей и всевозможных других средств положил им известный предел. Развратный танец хула-хула исполняет теперь лишь ночью, при закрытых дверях, в присутствии малочисленных зрителей, не то лишь по особому разрешению властей, которые к тому же взимает за это разрешение 10 долларов. Нынче уже мало осталось девушек, владеющих совершенство и искусством этого древнего национального танца. Миссионеры обучили грамоте и обратили в христианство всех туземцев. Все они приобщены к церкви, и всякий, достигший восьмилетнего возраста, умеет писать и бегло читать на своем родном языке. Это самый грамотный народ в мире, если не считать китайцев. Множество книг напечатано на канагском языке, и все туземцы – страстные читатели – Все они регулярно и ревностно ходят в церковь. Смягчающее влияние культуры сказалось еще и в том, что у туземных женщин, в конце концов, появилось глубокое уважение к как, как к отвлеченному понятию. На эту тему, пожалуй, не следует особенно распространяться. Надо полагать, что национальный грех исчезнет со временем, когда выберет сам народ, никак не раньше. Впрочем, это очищение не за горами, как видно хотя бы из того, что, соприкоснувшись с цивилизацией белого человека, население, некогда, по подсчетам капитана Кука, составлявшее 400 тысяч человек, за какие-нибудь 80 лет сократилось до 55 тысяч. Общество этого удивительного миссионерского китобойного административного центра представляет собой довольно причудливую смесь. Если вы, разговорившись с каким-нибудь незнакомцем, испытываете столь естественно в такие случаи желание узнать, как вам следует держаться с ним, к какому разряду людей его отнести, смело величайте его капитан. Затем приглядитесь, и если по выражению его лица вам покажется, что вы дали маху, тут же спросите его, в какой церкви он читает свои проповеди. Можно поручиться, что он либо миссионер, либо капитан китобойного судна. Сам я перезнакомился с 72 капитанами и 96 миссионерами. Капитаны и священники составляют половину населения острова. Четверть его приходится на туземцев и на купцов иностранного происхождения с женами и детьми, и последняя четверть на высокопоставленных чиновников гавайского правительства. На каждого человека приходится по три кошки. На днях какой-то степенного вида незнакомец остановил меня на окраине города и сказал, «Доброе утро, ваше преподобие. Вы верно служите в той каменной церкви?» «Нет, не служу. Я не священник». «Право?» «Извините, пожалуйста, капитан. Как улов в этом году? Много ли жира?» «Жир? За кого вы меня принимаете? Я не боец «Тысячу извинений, ваш превосходительство. Так вы к барде генерал-майор, не так ли? Или министр внутренних дел? Военный министр? Нет? Коммергер его величества? Или комиссар королевской армии? Вздор! Я никакой не чиновник и вовсе не связан с правительством». «Вот ти раз. Кто же вы, черт вас, побрал? Что вы, черт возьми, тут делаете?» Какой черт вас сюда занес? И откуда вообще взялись, черт вас побери? Я всего лишь частное лицо, скромный иностранец, недавно прибыл из Америки. Не может быть. Ни миссионер, ни китобоец, ни член кабинета его величества, даже не военно-морской министр. Боже мой, я не верю своему счастью. Увы, это должно быть сон. Впрочем, это открыто благородное лицо, эти чуть раскосые, простодушные глаза, это массивная голова, не неспособная... Ни на что. Руку. Дайте вашу руку, прекрасный скиталец. Извините мои слезы. 16 томительных лет ждал я этой минуты, и вот, не в силах вынести нахлынувших на него чувств, он упал в обморок. Всем сердцем я сочувствовал бедняге. Я был растроган. Я уронил на него несколько слезинок и с материнской нежностью поцеловал его. Затем, освободив его карман от мелочи, которые я в них нашел, улизнул.